Глава 23 «Пошли», — сказал я, вытолкнув веню из машины. «Куда?» — заблеял он, глядя по сторонам, словно искал, куда бы срулить. Как будто от лютого вот так просто сбежать можно. Посмотрим, что залев этот тигр. Я, конечно, и так знал кто. Сам же номер набирал. Под шорох шин к нам подкатила вычерное БМВ в агрессивном обвесе. Молодежная, вся в черном глянце, синими суппортами. Типичная тачка для тех, кто любит показать статус, не выходя из пубертата. Не нашинский это бумер, не настоящий. Дверь хлопнула, из салона вылез Шульгин. Никакого удивления на лице, лишь недовольство. Яровой, ты что тут устроил? Раздасадованно буркнул он, смерив взглядом басого Веню. Это что еще за хоббит с тобой? Грязно работаешь, Коля. Процедил я. Совсем грязно. А главное, топорно. Что, денег не хватило на профи? Гопоту нанял? Ты о чем сейчас? Мажор повел бровью. Ты понял, о чем? Кабан ушел, но места выпаса его известны. Найдем. Яровой, ты либо бухой, либо рехнулся. Какой нафиг кабан? Зачем ты меня сюда дернула? а? Оставалось только подивиться его наглости. В смысле дернул? Я чуть склонил голову, глядя в упор. Тебе ведь не я звонил. А кто? Дед пихто? Вот этот, кивнул я на Веню. Нахера? Я посмотрел на него повнимательнее. Он что, полным идиотом решил прикинуться и думает, прокатит? Коля, ты вообще слушал, что он тебе сказал? Ну, так, кусками. Я в лифте был, связь прерывалась. Слышал только: "Приезжай, гаражи, Металлург". «Думал, ты, не ты. Номер-то твой высветился?» «Все еще недоумевал тот». «Нет, не я звонил». «Елки! Яровой, я думал, серьезно, по делу. А ты тут что-то мутное крутишь. Мне делать больше нечего, как по твоим приколам кататься». «Нет, возмущен он совершенно искренне. Такой опломб не подделаешь». Похоже, мажорчик и правда был не при делах. Злился прям по-настоящему. «Ошибочка вышла». Я жевал губу, размышляя вслух. Какой-то крендель прилове. Нанял вот этого босоногого мальчика и второго по кличке кабан, дескать, почистить мне зубы. Кабан дернул, а этот сайгак попался. Епта, и ты, он на секунду запнулся, вспомнив, что я ему сказал насчет такого прозвища. Ты, блин, подумал, что это я? Шургин вздохнул, оглядывая все вокруг. Ну, а кто еще? Так-то да, кивнул он. Мысли такие были. Но все ж, может, и правда ты, хмыкнул я. Так ты у клоуна и спроси, у хоббита этого. Коля кивнул на Веню. Тот скорчился, будто и вправду надеялся уменьшиться до полурослика. Уже спрашивал. Не видел он заказчика. Я повернулся к пианисту и, сменив интонацию на доброго полицейского, проговорил с иронией. «Вениамин, не соблаговолите ли вы еще раз припомнить...» Что конкретно говорил Кабан о целях вашего мероприятия? — Чегось? Веня скорчил дурное лицо. Ну, вылитый Краморов. М да, диалог снова не заладился. Пора было уже превращаться из доброго полицейского в злого. Шлеп! Залепил ему хлесткую затрещину. Нет, ну, выбесил мямля. — Ай! Веня втянул голову в плечи, как черепаха в панцирь. — Вспоминай, Веня, вспоминай! — подтвердил я, склонившись к нему. — А не вспомнишь, заедешь по статье. Нападение на сотрудника. От такого условкой не отделаешься. — Да я же все сказал, начальник. — тер он затылок. — Ну разве что вот кабан обмолвился. присануть надо лоха, чтобы к бабе какой-то не лез. Щелк, пазл сложился. Вот тебе бабушка и Юрьев день. Женишок, что подкатывал кобри, кобре, ясно нарисовался на горизонте. Все сходится, и бабок у него пресс. А как он узнал мой адрес? Элементарно. Позвонил шестеркам, не отходя от кассы, и кто-то меня от центра реабилитации тихо довел до подъезда. Схема стара как мир. Если бы это было кино или спектакль, я бы даже расхохотался, но тут только сплюнул от досады. Молодец, Веня. Можешь, когда захочешь. Я легонько и уже подружески хлопнул его по плечу. Тот сжался, будто удара ждал. «Вы... вы теперь меня отпустите?» Глянул жалобно. «Конечно. Если прощения попросишь. На камеру». «Прощения?» Глаза округлились. «И все?» «И все?» «Ну, запросто, чего не попросить. Простите меня, Максим Сергеевич». Подсказал я, уже втыкая запись на телефоне. «Простите, Максим Сергеевич. Расскажи, за что?» «Подробно! Не стесняйтесь, Вениамин!» И Веня проблеил все как на духу, смотря в объектив, будто на суде перед присяжными. «Отлично! А теперь оставь мне свой номер телефона. Когда позвоню, возьмешь трубку. Скажу – сделаешь. Если что-то нарушишь, видос ляжет в доказуху, и я официально инициирую дело за нападение на сотрудника. Усек?» Пианист спал с лица. «Это что, вы на меня компромат сняли?» «Подстраховка, гражданин хороший». «Да ёй, е, я теперь что, стучать должен ментам?» «Не стучать, Вениамин, а оказывать содействие органам правопорядка в рамках борьбы с правонарушениями. Гражданским долгом попахивает. Чуешь разницу?» Герой видеохроники сделал шажок в сторону. «Не очень». «Свободен». «А можно я в подъезд вернусь, сланца заберу?» «Валяй! А тачка там во дворе чья? Девятка беспонтовая на литье». «Моя?» «Тьфу ты! Жаль, что не кабана. Ладно, гуляй, Вася». И Вене испарился. «Ловко ты его завербовал», — хмыкнул Шульгин. «По учебнику?» — пожал я плечами. «Я занятия не пропускал». «Ну что, Яровой, разобрался со своей Санта-Барбарой? Я поехал». «Погоди, дело есть. Пробей вот этого типа». Я вырвал листок из блокнота и протянул горе коллеге. Там было написано «Егоров Андрей Владимирович, 65-го года рождения. В 98-м умер в ИК-15». «Это что за мертвые души?» «Надо, Коля, надо». Но тот встал в позу, руки в боки. «Если ты мне ничего не рассказываешь, я же тоже могу ничего не делать». Быстро дал заднюю. «Все будет, Коля, чуть позже», — обнадежил я его. Мы попрощались, Шульгин с кислой уехал, врубив на всю катушку музыку. «Крошка моя, я по тебе скучаю», — орала из динамиков. «Я же сел в машину Круси». «Ты ему веришь?» — спросил тот же руль. Стекла приопущены, и, судя по взгляду, Грач слышал наш Шульгиным разговор целиком. Фиг знает, но без его доступа к базам МВД... Туго бы пришлось. А ты сам доступа не имеешь? Пока нет. Бумер удалялся, громыхая музыкой. «М, м м песни из моей молодости слушает, хмыкнул грач. Правда, бабские. Я кивнул. Хотел было добавить и из моей, но не совсем молодости, но промолчал. Следующий день я провел в подготовке к завтрашнему дежурству. Приближался день Икс. Нужно было кое-что прикупить. Магазин «Охотник» расположился у пересечения двух улиц, невзрачный снаружи, но с нутром полным заветных ништяков для любителей охоты и рыбалки. Окна в решетках еще советского кроя и сваренных неубиваемых рифленых арматурин. Над входом облупившаяся вывеска и перечеркнутый силуэт кабана с прицелом на лбу. Внутри пахло металлом, дубленой кожей и рыбьей прикормкой. Я прошел мимо витрины с ножами, карабинами, коробками с патронами. Мимо всего того, что привлекало внимание новичков. Мне нужно было другое. Матерый продавец выглядел как человек, который в свое время в лесу ел всех, кого только мог подстрелить. Седая щетина, походная жилетка с кучей кармашков, как у Вассермана, только из грубой ткани, почти мешковины. На пальце кольцо с волком. Уставился недоверчиво, когда я подошел». Ни на рыбака, ни на охотника я, конечно, похож не был. Такие поглазеть мимоходом заходят. «Что интересует?» «Фонарик», — коротко ответил я. «Особенный». Я объяснил ему, какой именно. «Не на зверя идешь», — хмыкнул он. «Вот, глянь». Я перебрал предложенное. Не то пальто. Я тут же показал это лицом и голосом. «Есть что-то помощнее». Все, что на витрине, молодой человек. Я достал несколько хрустящих пятитысячных, трофейные отвени. А если мимо витрины? Поищем! оживился продавец. Нырнул под прилавок и выудил фонарик с длинной рукояткой в корпусе из породистого пластика, но с железными вставками на торце. Вот самый мощный не для продажи через кассу, и, если что, молчок. Сколько? Продавец ловко схапал у меня из рук купюры, плюнул на заскорузлые кривые пальцы, ловко пересчитал. «Накинь еще пятерек. Фирма, не Китай, жованный крот!» «Хватит!» — сторговался я, убирая фонарик в рюкзак. И грузил мне еще отсыпь. Тот с ценой согласился. Вернулся домой и продолжил приготовление. Нельзя исключать, что валет с дирижером меня раскусили и попытаются убрать под шумок. Оформив, все как несчастный случай. Травмат с собой не пронесу, второй раз вряд ли прокатит. Сказали, что заступаю на смену охранять дачу Валькова в Отрадном. Место тихое, почти глухомань. СНТ раскуплены под коттеджи, а у Валькова там десятки гектаров в стороне, часть из которых вообще заходит в зону заповедника. Как он оттяпал природоохранную территорию – загадка. Хотя какая там загадка – Деньги до да связи. Я поискал в сети спутниковые снимки, карты, фотки. Изучил все, что можно по местности. Резиденция стоит в лесу у реки. Берег местами крутой, обрывистый. В одном месте вообще высота метров 30. Вот если бы я хотел убрать Лютого, скинул бы его именно туда. Мол, новичок, оступился разява. Несчастный случай, и попробуй докажи обратное. Но нет, так не выйдет, брат. Не, брат ты мне, гнидо черножопая, но будем надеяться, что меня не раскусили. Притворимся овечкой, влезем в стадо, а потом, а потом суп с котом, вернее, с валетом. На кухне было тихо, только капал кран да потрескивали мысли в голове. Я достал старую банку из-под кофе, давнишнюю с плотной крышкой. Протер ее тряпкой, заглянул внутрь. Пусто и хорошо. На стол лёг пакет поваренной соли. Не та, что экстра, а старая, добрая, крупная, кристалликами, как битое стекло, что в двустволке заряжали. Рядом поставил пакетик красного перца, чили, острый, ядрёный, самое то. Достал старый эмалированный ковшик и сыпал туда грузило. Включил газовую плиту. Я высыпал в банку на четверть объёма соли, сверху пол пакетика перца, перемешал ложкой. Подумал и добавил остатки пачки. Закрыл крышку, потряс, как коктейль в баре. Смесь получилась с характером. Едкая, летучая, на вдох уже першит, дерет. Открыл, понюхал, закашлялся. Значит, то, что надо. «Добро пожаловать, слепой пью!» Пробормотал я, глядя на смесь. Так я ее и назвал потряс еще банку, чтобы частички перца хорошенько прилипли к кристалликам соли. И в этот момент на пороге кухни появилась Машка. В халате, с полотенцем на голове, только из душа. Прищурилась, глянула на мои манипуляции. «Это что ты тут химичишь, профессор?» спросила она, прислонившись к косяку с любопытной улыбкой. «Новый рецепт приправы от передачи «Смак»» отозвался я, не поднимая головы. Соль жизни с перцем судьбы. Удобная штука на все случаи жизни. Какой-какой передачи? Да забей. Ее, наверное, уже нет на телевидении. Но Маша, конечно, не ушла просто так. А зачем тебе такая приправа? Товарищ попросил помочь собак отпугивать. Они там стаи бродят у его дома. Страсть, как псов, боится. Вот готовлю ему средства. Бедные песики, сквасила рожицу Машка. Да ничего им не будет, прочихаются. А про себя подумал, если бы ты знала, какие они бедные, эти псы Валета. Перед сном не ел, как и обычно, только воду пил. Не разговаривал ни с кем. Родители звонили, не ответил, потом перезвоню. Лег, уставившись в потолок, размышляя. Утром проснусь и в логово, к ним. Но не как овца, а как волк в овечьей шкуре. Роскошная дача из массивного кедрового кругляка распласталась посреди соснового леса, как сказочный терем. Доставили меня туда на черном микроавтобусе вместе с заступающей сменой. Повар, садовник, горничные. Все вежливо молчали, но по обрывкам разговора я уловил главное. Дом этот не пустует никогда. Даже если хозяин не появляется неделями, все работает как часы. В холодильниках свежайшие продукты, мясо для шашлыка уже в маринаде, постели застелены, полы вымыты, круглосуточная готовность к приему. Людовик, мать его, четырнадцатый или уже пятнадцатый. Жиру бесится, и все на крови людской. Ничего, валет. скоро лавочка твоя захлопнется. Ворота медленно откатились в сторону, и микроавтобус вполз на ухоженную территорию. Вокруг идеально подстриженные газоны, цветочные клумбы по периметру, каменные дорожки с подсветкой, небольшие фонтанчики, декоративный пруд с карпами, скамейки и стика, беседка в японском стиле. Все это в тени вековых сосен. Ландшафтный дизайнер явно не зря свои деньги ест. «Новенький!» Встретил нас мужичок лет под 60 в черной форме и начищенных до блеска берцах. Щеки обветренные, голос хриплый, представился Степанычем. «Он самый!» — улыбнулся я и, сделанным любопытством, осмотрелся. «Пошли обмундировываться! кивнул он и развернулся на каблуках. «Чего?» — я приподнял бровь, играя роль неотесанного новичка. «Я говорю, пошли форму получать, стажер! Размер какой!» — окинул меня взглядом. «Пятьдесят? Да, где-то так!» «Наверное!» Пожал я плечами. Размер не знаешь, что ли? Эль забыл!» «Расту!» — хмыкнул я. Сыграл просто, но с намеком. Пусть думает, что дурачок. Так безопаснее. Мы зашли в бытовку-пристройку. Там дедок покопался в шкафу и выдал мне форму чоп. И только сейчас я заметил на ней логотип и охренел. «Легион» и эмблема «Оскаленный барс» на шевроне. «Твою дивизию. Так это чё Палыча? Он и охраняет Валькова?» Мне он ничего не сказал. Хотя что тут, я и не спрашивал. И, скорее всего, Палыч даже не знает, что Валет — это и есть Вальков. Я его тогда в курс дела не вводил, всё, крысу в отделе искал. А потом крыса меня и убила руками Валета. Вроде всё логично звучит, но осадочек остался. «Палыч, Палыч...» Надо тебя в больничке навестить, перетереть. Дед выдал форму и берцы, но не ушел. Стоял, смотрел внимательно, словно прикидывал что-то. Я мельком отметил. Возраст приличный, но спина прямая, взгляд цепкий. Не просто охранник. Выправка у него армейская, точно из бывших. Вояка. Может, офицер запаса. Я переоделся не спеша. «Свою одежду аккуратно сложил и убрал в металлический шкафчик, на котором маркером было выведено 13. Еще раз мысленно похвалил себя за то, что не стал сегодня приматывать травмат к лодыжке. Сработал бы как мина замедленного действия. Завалился бы я сейчас по полной. Мог бы, конечно, бросить оружие в рюкзак, но рюкзак, тот самый зеленый, что Машка когда-то купила, на все случаи жизни, мне взять с собой дальше не дали». «Вещи оставляй здесь», — прищурился дед, не отводя взгляда. «С рюкзаками по периметру не ходит, не положено». Голос спокойный, но в нем что-то было, как у старого пса, который не тявкает по-пустому, но если вцепится, уже не отпустит. «А жрачку можно взять?» — кивнул я на свой рюкзак. «Там у меня термос, сосиски, дошек на день взял». «У нас кормят с хозяйской кухни», — хмыкнул дед, не глядя. Продукты обновляют ежедневно. Надо же им кому-то просрочку скармливать. Ну, чипсы я возьму. Можно?» Состроил я унылую мину, как будто без закусона у меня и жизнь теряет смысл. «Я без чипсов не могу. У меня это... страсть к ним. Люблю хрустеть». Выудил из рюкзака тубус-банку цилиндрической формы. Потряс для убедительности. «Молодежь!» — поморщился дед. Жрете всякую отраву, потом жалуетесь на язвы. И фонарик я прихвачу. Достал свой с виду обычный, но в нем был тот самый режим, что мне был нужен. Фонарик выдадим. Буркнул он. Не, мой мигает. И вот еще. Синим светит. Смотрите, о как. Посветил, помигал. Отставной военный вздохнул на заморочке Зумера. — Где вас таких находят, а? — проговорил он с досадой. «Так я сам пришел», — расплылся я в улыбке. «У вас, говорят, премии дают, и на планерке ходить не надо». Ха -ха. «Пошли, студент», — проворчал дедок, развернулся и шагнул в сторону выхода. Он щелкнул замком на двери бытовки, где остались мои вещи и рюкзак. Затем повел меня в домик охраны, местную дежурку. Просторное помещение с низким потолком и пластиковыми окнами, сеткой от комаров». Вдоль стен столы с мониторами, на которых плясали кадры с камер видеонаблюдения. У стены стойка с рациями, заряжающимися на док-станциях. Рядом старенький телефон с кнопками и какой-то пыльный журнал. У двери вешалка с жилетками и дождевиками. Несло кофейный гущий, резиной и мужиками, давно не нюхавшими дезодоранта. В комнате уже сидели двое. Один откинулся на диванчике, второй возле столика дул на кружку с чаем. «Вот студент», — дед кивнул в их сторону, — «это твоя смена. Сегодня сутки с ними. Днем сидите на жопе ровно, в мониторы пялитесь, бдите. Камеры, круговая подсветка есть. А вот ночью — обход, каждые два часа. Маршрут по периметру два километра. За ночь четыре круга сделать надо, чтобы не расслаблялись». «О как!» — почесал я затылок, кося взглядом на напарников. «А пестик дадите?» «Сначала экзамен сдай», — буркнул дед и вышел, хлопнув дверью. Напарники молчали. Я выдохнул, подошел ближе и протянул руку. «Максим!» И улыбнулся с энтузиазмом молодого спаниеля, дорвавшегося до настоящей охоты. Первый, черноволосый, смуглый бородач с тяжелым взглядом, нехотя буркнул. «Ибрагим!» «Миша!» — кивнул второй с бритым черепом, не вставая. Значит, молчуны. Но на службе это скорее плюс. Рукопожатие у напарников крепкие, с нажимом. Морды туповатые, как у старины Джеффа Дэниелса, только без его добродушия. С головой, может, не шибко дружат, зато кулаки у них знают свое дело. Я достал жестяную банку с чипсами и стал хрустеть, глядя на них. «Хотите?» — улыбнулся подружески, протягивая банку. Те даже не глянули. Один уткнулся в смартфон, второй вытащил на секунду наушник, что болтался в ухе, и вновь сунул его обратно. Я наблюдал и анализировал. Форма на них легионовская, но сидит не по размеру, как будто с чужого плеча, коротка кольчушка. У Бородатого уши пельмени, хрящи ломаные, значит борец. Ничего себе дачный чоп у Валета, у того же Бородача Татуировка на арабском на кисти. Черный волк. Такой знак я видел однажды в уголовном деле, связанный с наемниками из Ближневосточной ЧВК. Еще обратил внимание на котлы у Лысого. Фирма. Такие стоят, как годовая зарплата охранника. Но больше всего насторожило другое. В мониторы они не смотрят. Хотя Степаныч обозначил это как основную задачу. Пистолеты в кобурах. «Явно не Ишчоповский. Не разглядел пока модель, но точно не они. Рации висят на поясе, и ни у одного не поставлены на зарядку. А это первое, что должен сделать любой заступающий — поставить на док-станцию, чтобы всю ночь быть на связи. Не охрана они, ассасины, мать их. Походу, сегодня ночью мне готовили похоронную мелодию. Но ошибочка вышла, ребята». А помирать нам рановато. Есть у нас еще дома дела. Прошло несколько часов. Ну что, салага? Бородач Ибрагим лениво потянулся, поглаживая жесткую щетину, и многозначительно посмотрел на Лысого. Пора на обход. Я глянул в окно. Сумерки сгустились, небо затянуло сплошь будто черной марлей. Ветки сосен ходили ходуном, лес нервничал, будто ждал и таился. Ночь стояла тревожная, как перед выстрелом. Я послушно встал, поправил ремень на поясе, улыбнулся и проговорил, как ни в чем не бывало. А чипсы можно с собой? Друзья, первый том закончен. Продолжение следует.